Глава тридцать шестая Сдав последний экзамен и получив отметку «Отлично», я покинула здание Академии. Нужно было возвращаться домой, только не хотелось. Решив прогуляться, я медленно побрела по улочкам человеческого города. Вокруг меня кипела жизнь. Люди на остановках, нескончаемый поток машин. Мимо прошла женщина с коляской. Она что-то эмоционально рассказывала по телефону, жестикулируя. Ее малыш сладко спал. За спиной залаял пес, и в небо взлетела стая голубей. Незаметно для себя я вышла на то самое кафе, в котором завтракала с благояром. Прикусив губу, зачем-то вошла внутрь и села за столик. В зале оказалось пусто. Официантка, вежливо поздоровавшись, положила передо мной меню. В моем кармане было немного денег. Их хватало ровно на один черный кофе, да на проезд до дому. Сидя за столиком, я наблюдала, как над чашкой поднимается еле заметная струйка белесого пара. Правда, сам напиток в горло не полез. — Как тогда, — благояр говорил, —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 Пусть отвечает за свои действия. Раз посмел обмануть, то пусть и признается в этом. Оставив на столе кофе, к которому я так и не притронулась, и деньги за него, я вышла и поспешила на остановку. Пусть посмотрит мне в глаза и расскажет, какая я ему избранная. В автобусе меня трясло, как никогда. Страх, неуверенность, робкая надежда на то, что все это недоразумение. Я одновременно и боялась, и мечтала услышать его объяснение. Как заведенная, все ходило по практически пустому автобусу взад-вперед и нервировало пару старушек людской расы, что ехали в соседнюю человеческую деревню. Наконец автобус остановился на трассе, и я выскочила наружу. Еще никогда я так быстро не бежала домой. Все боялась. что сейчас смелость закончится, что передумаю. А может, его уже и след простыл, уехал. Но нет. Благояр был на улице. Сидел с огромным рюкзаком на своем байке. И, несмотря на внешнее спокойствие, выглядел он хмуро. Заметь, меня мужчина встал, а у меня перед глазами потемнело. Значит, уезжает. Значит, все это правда. Не послышалось. Я все поняла правильно. А квартиру зачем покупал? Гараж этот. Машина же здесь остается. Богатеев мне не понять. Вот она, пропасть между нами. Но на Благояре беды мои не закончились. Из окна второго этажа выглядывала мама. «Диана!» Громко позвал оборотень. — Может, объяснишься, куда ты пропала с утра? Только сказала, что за вещами и скрылась. Я встала, как вкопанная, и непроизвольно подняла взгляд на окна нашей квартиры. Мама стояла с открытым ртом. Она все слышала. — Из постели вылезти не успели, как ты упорхнула. Добил благояр. Мне стало так больно. «Да за что?» Мама кому-то спешно звонила. Благояр не сводил с меня взгляда, словно ждал чего. Сглотнув, я не знала, куда себя деть. Что делать? Куда бежать? «Диана, домой!» — проорала мать. «Жених на подъезде! Торопится в гости!» А я стояла и не двигалась. Из-за угла выехала на бешеных скоростях машина зибора, и я сообразила, что мне конец. Вот кому мать позвонила. Остановившись подальше от благояра, сатир выбрался из машины и рванул ко мне да так быстро, что я и понять ничего не успела. Щеку обожгла пощечина. Странный жуткий рев огласил округу. Кто-то меня толкнул, и я оказалась сидящей на земле. В паре метров от меня оборотень со зверской, частично трансформировавшейся рожей, методично калечил воющего сатира. Я отчетливо слышала глухие, слегка чавкающие звуки ударов. Лицо Изибора все больше напоминало красный блин, из носа фонтан крови. Выглядело все это мерзко. «Только посмотри в ее сторону!» — рычал оборотень. Ухватившись за рог сатира, он буквально выворачивал его, и Зибор орал дурниной. Рядом металась невесть, откуда взявшаяся мать. И «Я вас засужу!» — двор огласил ее виск. «Эта коза спутная юридически зависит от меня! Вы право не имели ее трогать! Вы мне заплатите!»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 С тебя жалоба, коза, официальная. Мать, кажется, уже и забыла, что оборотень покалечил ее любимого будущего зятька и что ее дочь как бы попортили. Сейчас все ее мысли занимал вопрос, сколько за мою девичью честь можно поиметь денег. «Да будьте вы прокляты все!» — выдохнула я. «Ненавижу вас!» «Диана!» — рыкнул на меня благояр. «А тебя так и вовсе презираю! Убирайся домой! Тебя же отец к ужину ждет! Ненавижу тебя, благояр!» Мои нервы просто сдали. Я отказывалась думать и хоть что-либо понимать. Говорят, у каждого из нас есть свой предел. Кажется, я свой только что исчерпала. В душе стало пусто. Краски этого мира погасли, он стал серым и холодным. Обойдя всех по кругу, просто пошла домой. Я, наконец, поняла, что красивые истории о великой любви, они только в человеческих книгах, а в моей реальности только безнадёга. Хочет мать денег, да пусть получает. Наверное, благояр не зря бы спрашивал у меня, как родители отреагируют, что цветочек невинности с их доченьки сорвали. Я ведь сама сказала, что мать в суд побежит. Вот и просчитал оборотень, что за сатирку много с него не сдерут, и развлекся на славу. Как же мне сейчас было тошно.